Глава восьмая Пробило пять часов. Все направились из классной в столовую на чаепитие. Совершенно стемнело. Я сошла со стула и повалилась в дальнем углу комнаты прямо на пол. Силы, которые поддерживали меня на стуле, теперь покинули меня. Прежние чувства снова овладели мной. Я снова была предоставлена самой себе. Ведь у меня больше не было поддержки в образе Эллен Бернс. Я отдала волю слезам. У меня было твердое намерение быть послушной и доброй, старательной и прилежной. До этого дня я всей душой желала заслужить всеобщую любовь и уважение. И я уже была начала достигать цели. Я стала первой ученицей в классе. Мисс Миллер меня очень хвалила. Я заслужила уважение самой мисс Темпл, которая сказала мне, что будет давать мне уроки рисования и французского языка, если я буду продолжать делать такие успехи. Одноклассницы относились ко мне очень дружелюбно, никогда не обижали меня. И вот теперь Я уничтожена, опозорена в их глазах. Ничто не сможет исправить мою репутацию. Эти мысли довели меня до полного отчаяния. В ту минуту мне хотелось умереть. Но как раз в ту минуту, когда я не видела никакого выхода, передо мною снова появилась Эллен Бернс. Я еле разглядела ее при тусклом свете камина. Она принесла мне кружку чая и кусок хлеба. «Выпей чай», — сказала она мне, — «и поешь». Но я отодвинула и кружку, и хлеб. В таком состоянии мне было не до чая и не до еды. Эллен посмотрела на меня с изумлением, но теперь уже ее взгляд не мог произвести на меня такого магического действия, как раньше. «Я уже более не могла преодолеть себя». Я безудержно продолжала плакать. Она подсела ко мне на пол, обняла руками свои колени, склонила на нее голову. В этой позе она и осталась неподвижной, подобной индейцу. Элен, зачем ты ходишь к девочке, которую все считают притворщицей?» «Все, Дженни?» «Только восемьдесят человек слышали, что так тебя назвали». А на свете живут сотни миллионов. Какое мне дело до миллионов? Все те восемьдесят человек, которых я знаю, теперь презирают меня. Дженни, ты ошибаешься. По всей вероятности, ни одна из них тебя не презирает. А очень многие, я уверена, от души жалеют тебя. Как же они могут жалеть меня после того, что им сказал обо мне мистер Брокль Герст? Мистер Брокль Герст Не бог? Он даже совсем не выдающийся человек, его здесь не любят. Да он и не сделал ничего такого, за что б его можно было любить. Если бы ты стала его любимицей, то нажила бы только врагов среди нас, явных и тайных. Поверь мне, что теперь все симпатии на твоей стороне, и у вас питонец просто не хватает духа их громко выразить». «Очень может быть, что в течение двух-трех дней воспитанницы и учительницы будут на тебя коситься, но только по обязанности, в глубине души их, таятся самые добрые чувства относительно тебя. Продолжай только вести себя хорошо и хорошо учиться. Кроме того, Дженни, «Что, элен взволнованно спросила я и взяла ее за руку. «Если бы даже тебя и презирали все». «Раз ты знаешь, что ты не виновата, так не все ли тебе равно?» «Нет, этого мало. Если меня другие не будут любить, то лучше умереть. Я не могу быть одинокой и всеми презираемой. Я хочу, чтобы меня любили мисс Темпл и ты, те, которых я сама люблю. Чтобы заслужить любовь тех, кого я люблю, я могла бы сделать все». «Полно, Джейнни». Ты слишком горячо относишься ко всему этому. Пойми, что обвинение, которое возвел на тебя мистер Брокльгерст, ровно ничего не значит. Стоит только посмотреть на тебя, чтобы убедиться, что все, что он говорил, чистейшее вранье. К тому же он говорил с чужих слов. Я молчала. Элин успокоила меня. Но отчаяние мое сменилось невыразимой тоской. Я и сама не могла понять, от отчего я так тоскую. Вдруг Эллен разразилась каким-то сухим, зловещим кашлем. Это мгновенно направило мои мысли в другую сторону. Мне стало страшно за нее. Склонив голову на ее плечо, я обняла ее. Она прижала меня к себе. В таком положении мы долго сидели молча. Спустя четверть часа в комнату вошла мисс Темпл. «Я ищу тебя, Дженни Эйр», — сказала она, — «иди в мою комнату. С тобой, Эллен Бернс, пусть и она придет». Мы последовали за нею по целому лабиринту коридоров и, поднявшись по лестнице, вошли в комнату директрисы. Там было светло, тепло и уютно. Мисс Темпл усадила Эллен на низкое кресло у камина, сама уселась и подозвала меня к себе. «Что, прошло?» — спросила она, глядя мне в глаза. Выплакала ли ты свое горе? Боюсь, что я не смогу выплакать его. Почему? Потому что меня несправедливо обвинили. И теперь вы, мисс Темпл, и другие тоже будут считать меня злою и бессовестную. Мы тебя будем считать такую, какую ты окажешься на самом деле. Учись прилежно и веди себя хорошо. и Я буду тобой довольна. А теперь расскажи мне. Кто-то дама, которую мистер Брокльгерст назвал твоей благодетельницей. Это миссис Рид, жена моего дяди. Мой дядя умер и оставил меня на ее попечении. Так она взяла тебя не по собственному побуждению. О, нет, мисс Темпл, она никогда бы этого не сделала. Как мне рассказывали слуги, дядя мой на смертном одре взял с нее клятву, что она будет заботиться обо мне. Так вот что, Дженни. Ты ведь знаешь, что всякому обвиняемому дается право защищать самого себя. Тебя обвиняют в лживости и коварстве. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Но я прошу тебя, будь со мной откровенно, Говори только чистую правду, не умоляя и не прибавляя ничего. Я рассказала Мистемпл печальную повесть моего детства. Всю. От начала до конца. Помню слова Элен, что никогда не следует питать чувство мести, я сообщила все, что могла, без раздражения и без малейшего преувеличения. Вследствие этого рассказ мой произвел на мисс Темпл впечатление. Я чувствовала, что она верит мне. Когда я окончила, она молча смотрела на меня в течение нескольких минут и затем сказала, э, «Я немного знаю мистера Ллойда». «И напишу ему, и если он подтвердит все, что ты рассказала, по крайней мере, о твоей болезни и о причинах, которые ее вызвали, тогда я перед всем приютом сниму возведенные на тебя обвинения». Она поцеловала меня и затем обратилась к Элен: «Как ты чувствуешь себя сегодня вечером? Что твой кашель?» «Как будто бы получше». «А боль в груди?» «Не так сильна, как прежде». Мисс Темпл пощупала ей пульс и затем, вздохнув, вернулась на свое место. Она погрузилась в размышления. Вдруг, словно пробудившись, она весело воскликнула. — А ведь вы мои гости. Надо бы вас угостить. Она позвонила в колокольчик. — Барбара, — сказала она вашей горничной. я еще не пила чаю. Подай три чашки. Вскоре внесли чай. Какими прелестными показались мне фарфоровые чашки и чайник, поставленные на маленький столик у камина. Какой прелестный аромат исходил из чайника. Какими вкусными показались мне тонко нарезанные жареные кусочки белого хлеба. Однако я была так голодна, что этих гренков мне показалось очень мало. Мисс Темпл угадала мои помыслы. «Барбара», — сказала она, — «не можешь ли ты нам принести еще хлеба и масла?» Барбара вышла, но вскоре вернулась. Миссис Гарден просила передать, что прислала обычную порцию. Нужно заметить, что миссис Гарден была экономкой в приюте. Это была женщина совершенно во вкусе мистера Броккельгерста. «Ладно, ладно», — сказала мисс Темпл, — «стало быть, не нужно». Когда Барбара вышла, она добавила с улыбкой... «К счастью, я могу добавить кое-что к этому скудному угощению». Она встала, подошла к шкафчику и вынула оттуда большую сдобную булку. «Я хотела дать вам это с собой, но так как нам не дают больше хлеба, то съешьте это теперь». Мы с наслаждением принялись за чаепитие и за еду. Мисс Темпл с благодушной улыбкой смотрела на нас. Когда мы закончили, она снова подозвала нас к камину. Мы уселись рядом с ней. Она заговорила с Элен. Я едва могла понять их разговор, потому что он шел об очень серьезных предметах. В заключении мисс Темпл спросила Эллен, не хочет ли она учиться латинскому языку. В это время раздался звонок, призывавший нас ко сну. Мисс Темпл обняла нас и поцеловала. Она грустно смотрела вслед Элен, слезы показались у нее на глазах. Когда мы вернулись в спальню, то тотчас же услышали голос мисс Котчер. Она осматривала наши шкафчики. Не успели мы войти, как она накинулась на Элен, сделала ей строжайший выговор за беспорядок и сказала, что завтра она собственноручно приколет к плечу Элен все неаккуратно сложенные вещи. «Мои вещи действительно были в страшном беспорядке», — тихо промолвила Эллен. «Я хотела их прибрать, но забыла». На другое утро мисс Кочер написала на полоске бумаги крупными буквами слово «Неряха» и надела эту полоску на лоб Элен. Та проносила ее до самого вечера, не протестуя. Не успела мисс Кочер удалиться после вечернего урока, как я сорвала с Элен эту повязку. Меня целый день душила злость. Я не могла равнодушно видеть эту непоколебимую покорность судьбе. Спустя неделю мисс Темпл получила ответ от мистера Ллойда, которому она писала. Мистер Ллойд подтвердил, конечно, все то, что я ей рассказала. Она созвала весь институт и объявила для всеобщего сведения, что обвинения, возведенные на меня, оказались несправедливыми. В рядах воспитанниц послышались радостные восклицания, а учительницы дружелюбно пожали мне руку. Тяжелый камень свалился с моего сердца, и с того дня я с удвоенным усердием принялась за работу. Я твердо решилась проложить себе дорогу в жизнь, несмотря на все трудности. Прилежание мое увенчалось успехами. Память моя была не особенно хороша от природы, но я изо всех сил старалась развить ее. Систематическое учение сильно продвинуло меня вперед, и уже спустя несколько недель меня перевели в следующий класс. Спустя два месяца после моего поступления в приют мне разрешили заниматься французским языком и рисованием. В первый же урок я выучила настоящее прошедшее время глагола «être» и нарисовала домик, правда настолько косо, что его издали можно было принять за покосившуюся башню в Пизе. В тот день я была так взволнована, что даже не прикоснулась к своему ужину, состоявшему из жареного картофеля и молока. Ночью мне грезились великолепные картины, написанные будто бы моей рукой. Я заснула с мыслью, что в скором времени буду в состоянии прочесть маленькую французскую книжку, которую мне показала мадам Пьеро. Теперь я ни за какие блага в мире не променяла бы Ловот со всеми его недостатками и лишениями, на роскошный гетсгет холл Get Глава девятая Впрочем, лишения и недостатки стали менее заметны в Ловуде с приближением весны. Зимние морозы прекратились, снег растаял, не было больше холодных пронизывающих ветров. Мы больше не дрожали от холода по ночам. Больные ноги мои совсем оправились. Теперь ежедневные прогулки по саду не были для нас мучением, а, напротив, доставляли удовольствие. Порой выпадали совсем теплые дни. Деревья и грядки подернулись свежей молодой зеленью, показались первые цветы. По четвергам и воскресеньям мы совершали прогулки по окрестным полям и собирали полевые цветы. Окрестные холмы, которые выглядели так мрачно зимой, Теперь покрылись молодой травой и ласкали взоры. За апрелем наступил май. Теплый, чудный май. Вся природа ожила под согревающими лучами весеннего солнца, ярко сверкавшего на голубом небе. Все вокруг поменялось до неузнаваемости. Ловут, с тех пор, как с него спала мертвенная снежная пелена, превратился в прелестный уголок, окруженный зеленеющими холмами и журчащими ручьями. Да, уголок прелестный, но нездоровый. Лесистая котловина, в которой лежал Ловут, представляла собой гнездо заразы. Вследствие болотистости почвы вся местность по вечерам, в особенности весной и осенью, подергивалась густым ядовитым туманом, который заползал во все щели нашего приюта, принося с собой болезнь. Еще до наступления теплых майских дней все наше заведение превратилось в больницу. В Ловуде началась эпидемия Тифа. Вследствие скудного питания и постоянной нужды, большая часть воспитанниц была предрасположена к заразным болезням. Из 80 девушек 45 слегли. Уроки прекратились. Врач настоял, чтобы сравнительно здоровые воспитанницы почти все время проводили на свежем воздухе, а не в затхлых классах. Все внимание мисс Темпл было сосредоточено на больных. Она почти жила в лазарете и только на ночь уходила спать к себе. Учительницы и прислужницы только и делали, что упаковывали вещи тех счастливец, у которых были родные и друзья, изъявившие желание принять их к себе, пока в приюте свирепствует тиф. Но многие уехали уже зараженными. уехали только для того, чтобы умереть вне стен приюта. Некоторые воспитанницы умерли в первый месяц эпидемии в нашем лазарете. В то время, когда ужас и смерть витали за стенами Ловуда, вне его над крутыми холмами и кудрявыми рощами сиял безмятежный май. В саду запестрели роскошные розы, Лилии, тюльпаны, грядки покрылись фиалками, левкоями и маргаритками. На рассвете по всему саду распространялся чудесный аромат. Но для очень многих обитательниц Ловода эти цветы стали украшением для гробов. Те воспитанницы, которые не заболели, к их числу принадлежала и я, Целыми днями наслаждались теплым весенним воздухом. Нам предоставили полную свободу. Мы блуждали, как цыгане, по лесам и полям. Никто не стеснял нас ни во времени, ни в месте наших прогулок. В общем, условия нашей жизни улучшились. Мистер Брокльгерст и его семейство не показывались в ловоде. Противная старая экономка ушла, испугавшись эпидемии. Приемница ее, совершенно незнакомая с приютскими порядками, оказалась более щедрою. Эта щедрость отчасти могла проявиться только потому, что нас, здоровых, было сравнительно немного. Больные же почти ничего не могли есть. Нередко мы брали с собой на прогулку наш завтрак, состоявший из сыра и хлеба, и отправлялись в лес, где у каждой из нас было свое излюбленное местечко — и с наслаждением еле на вольном воздухе. Моим любимым местом был широкий плоский камень, белый и сухой. Он лежал в самой середине ручья, так что добраться до него могла я только вброд. Путешествие это я каждый раз совершала босиком. И с каким же удовольствием я это делала? Камень был настолько широк, что на нем можно было поместиться вдвоем, и у меня нашлась компаньонка. Это была Анни Вильсон, очень умная, наблюдательная и веселая девочка. Она была несколькими годами старше меня, и поэтому видела и пережила больше моего. К моим недостаткам она относилась снисходительно и никогда не делала мне никаких замечаний. К тому же, она отлично умела рассказывать. Я же имела большую склонность к молчаливым наблюдениям. Я любила расспрашивать. Она давать объяснение. Таким образом, мы отлично поладили. А что Эллен Бернс? Почему я не проводила эти чудные дни в ее обществе? Неужели я легкомысленно променяла ее на новую подругу? Нет, Ани Вильсон доставляла мне большое удовольствие своими веселыми рассказами, своими шутками и смехом, но никоим образом не могла заменить мне Мою милую, серьезную, любящую элен несмотря ни на что элен всегда была кратка и приветлива со мной и я крепко привязалась к ней всей моей детской душой к несчастью зловещий кашель элен в конце концов сделал свое черное дело элен слегла мне не позволяли ее навещать Я даже не знала, в какой части здания она находится. Мне сказали только, что у нее чехотка и что она не лежит в отделении для больных, страдающих тифом. Не имея никакого понятия об этой болезни, я думала, что она не опасна, поэтому особенно не тревожилась. Еще более я успокоилась, когда из окна нашего класса увидела, что в теплые солнечные дни Эйлен и мисс Темпл гуляют по саду. Смотря издали на мою подругу, я была уверена, что она скоро поправится. Однажды вечером я и Анни вернулись в Ловут, когда луна уже взошла. Подойдя к подъезду, мы увидели пони нашего доктора. «Верно, кто-нибудь из больных при смерти, если мистер Бэтс приехал так поздно», — заметила Анни. Я не обратила никакого внимания на это замечание. А не ушла, а я осталась в саду, чтобы посадить в моем маленьком цветнике несколько отростков, принесенных мной из лесу. Саду было так хорошо, что мне не хотелось уходить. Кругом все было тихо. Цветы, орошенные весенней росою, распространяли нежный аромат в теплом воздухе. Полеющий запад предвещал на следующий день прекрасную погоду, Луна величественно поднималась на темной лазуре Востока. Мое детское сердце радовалось при виде этой дивной картины. Вдруг мне пришло в голову, как должно быть тяжело лежать на смертном одре в такой чудный вечер. Этот цвет так прекрасен, думала я, и вдруг приходится покидать его для того, чтобы уйти в неведомый мир. Я постаралась вспомнить все то, что мне было известно о рае и аде, и попыталась представить себе, каким может быть переход в мир иной. Несмотря на все мои усилия, мой детский разум не был в состоянии проникнуть в таинственную глубину будущей жизни. В эту минуту, когда я погрузилась в глубокое размышление, отворилась дверь в подъезде, и из дома вышел мистер Бетс в сопровождении лазаретной сиделки. Проводив его до лошади, она хотела запереть за ним дверь. Я подбежала к ней. «Как здоровье, Эллен Бернс?» «Очень плохо». «Не из-за нее ли приезжал мистер Бетс? «Да, для нее». «И что же?» Он сказал, что она скоро покинет нас. Если бы я услышала эту фразу вчера, то подумала бы, что родные хотят увести Элен в ее милый Нортумберленд, но теперь, под влиянием дурных предчувствий, я сразу поняла, что Элен доживает последние часы на земле и скоро перенесется в тот таинственный мир, о котором я только что размышляла. «Сперва мною овладел ужас, но потом у меня появилось непреодолимое желание еще раз взглянуть на мою милую подругу». «В какой комнате лежит Эллен?» «Она лежит в комнате, мисс Темпл», — ответила сиделка. «Могу я пойти к ней?» «О, нет, дитя мое, это невозможно. Ступайте лучше домой, а то вы рискуете простудиться». Пробило одиннадцать часов. Я все еще лежала с открытыми глазами, между тем, как остальные ученицы спали крепким сном. Убедившись, что все кругом тихо, я осторожно спустилась с постели. Накинув на себя платье, я босиком отправилась на поиски комнаты мисс Темпл. Я знала только, что она находится в противоположном конце здания, но это нисколько меня не смущало. Мне было хорошо известно расположение нашего дома. Кроме того, луна, освещавшая ярким светом коридоры Ловуда, помогала мне в моем ночном путешествии. Когда я подошла к лазарету, где сильно пахло уксусом и камфорою, у меня сердце замерло от страха, что дежурная сиделка может меня поймать и вернуть назад. А мне так хотелось увидеть Элен и поговорить с нею. Я быстро проскользнула мимо роковой двери лазарета, Чтобы добраться до цели моего ночного странствования, мне пришлось спуститься в нижний этаж, где удалось отворить две двери без всякого шума. Поднявшись по лестнице, которая вела во второй этаж, я очутилась прямо перед дверью комнаты Мисс Темпл. Сквозь замочную скважину и небольшую щель под дверью пробивался свет. Я заглянула в комнату, затаив дыхание. Рядом с постелью мисс Темпл стояла небольшая кровать, полузакрытая кисейной занавеской, так что лица больной не было видно. Возле нее в кресле, крепким непробудным сном, спала сиделка, с которой я говорила этим вечером. Почти догоревшая свеча, стоявшая на маленьком столике, испускала тусклый свет. Мисс Темпл не была в комнате. Позже я узнала, что ее позвали к тифозной больной, лежавшей в бреду. Я тихо подошла к кровати Элин, взялась за занавеску и хотела уже отодвинуть ее, как вдруг мне сделалось страшно. «Вдруг на постели лежит ее труп», — подумала я, дрожа всем телом. «Лучше сперва спрошу ее», — решила я. Элин, ты спишь?» — шепнула я чуть слышно. Она зашевелилась в постели. Тогда я отдернула занавесь. Я увидела ее бледное, сильно похудевшее, но совершенно спокойное лицо. Она так мало изменилась, что мой страх сейчас же исчез. «Как? Дженни, ты здесь?» — спросила она своим нежным голосом. «С таким ясным взором, с таким спокойным голосом люди не умирают», — подумала я, наклонившись, чтобы поцеловать. Лоб ее был холоден, как лед. Щеки осунулись, но ее кроткая, очаровательная улыбка осталась прежней. «Зачем ты пришла сюда, Дженни? Уже поздно. Несколько минут назад я слышала, как пробило одиннадцать часов. Когда я узнала, что ты очень больна, мне так захотелось увидеть тебя, что я не могла даже заснуть. Следовательно, ты пришла проститься со мной. Ты вовремя пришла, моя дорогая Дженни. Ты в самом деле хочешь вернуться домой? Да. «Домой навсегда», — ответила она. «Нет, это неправда», — перебила я со слезами на глазах. Пока я старалась сдержать свои рыдания, она сильно закашлялась. Отдохнув немного после кашля, от которого все ее худенькое тело содрогалось и трепетало, она шепнула мне. «Дженни, ты можешь простудить свои маленькие ножки. Ложись ко мне в кровать и накройся моим одеялом». Я последовала ее совету. Она обняла меня одной рукой, и я же прижалась к ее плечу. Несколько минут мы лежали молча. «Я очень счастлива», — сказала она. «Дженни, дай мне слово, что ты не будешь особенно предаваться печали, когда узнаешь о моей смерти. Все мы должны умереть когда-нибудь. Болезнь моя, от которой я умру, вовсе не так мучительно, как ты думаешь». Пойми, моя дорогая, что моя душа не страдает вместе с телом. Я на земле не оставлю никого, кто мог бы оплакивать мою кончину. Отец мой недавно снова женился, следовательно, он легко обойдется без меня. Какие страдания ожидают меня, если я останусь жива? Я ведь не обладаю способностями, которые необходимы для того, чтобы проложить себе дорогу и приобрести расположение людей. — Везде и всюду все бы были недовольны мной. — Но знаешь ли ты, Элин? проговорил я нерешительно, — где ты будешь после смерти? — У Бога, в Которого я пламенно верю. Я жду с нетерпением той блаженной минуты, когда предстану перед ликом всемогущего Творца. Увижусь ли я с тобой, когда умру? — Конечно. «Мы встретимся с тобой в лоне того, кто сотворил нас обеих». Хотя меня волновало множество вопросов о будущей жизни, мне было совестно беспокоить ее своими расспросами. В эту минуту она была так дорога мне, что я согласилась бы пожертвовать всем на свете, только бы она осталась со мной. Еще теснее прижалась я к Элен. Несколько минут мы лежали молча. Мне так хорошо, проговорила она. Кашель немного утомил меня. Теперь мне хочется спать. Но ты, Дженни, не уходи от меня. Мне так приятно быть с тобой. Не беспокойся, дорогая Элин, я не уйду от тебя. Тепло ли тебе, моя милая? Да, мне тепло, ответила я. Спокойной ночи, Дженни. Прощай, Элин. Поцеловавшись, Мы заснули. Было уже светло, когда я проснулась. Какой-то толчок разбудил меня. Открыв глаза, я увидела, что лазаретная сиделка уносит меня из комнаты мисс Темпл. Меня не наказали за то, что я осмелилась ночью уйти из спальни. Но мне и не отвечали на мои вопросы о больной подруге. Через несколько дней я узнала, что мисс Темпл, придя в свою комнату, нашла меня... На кровати Элен. Я спала, а возле меня лежала покойница. Элен Бернс. похоронили на Брокльбриджском кладбище. Почти пятнадцать лет ее могилу покрывал лишь зеленый холмик, но теперь на ней лежит мраморная плита, на которой начертано ее имя и только одно слово Воскресну. Глава десятая До сих пор я подробно описывала свое детство, посвятив первым десяти годам почти столько же глав. Но я вовсе не желаю писать подробную автобиографию. Я намерена ограничиться только теми подробностями, которые имеют некоторый интерес. Поэтому я пропущу последние восемь лет моего пребывания в школе Для связности моего рассказа будет достаточно всего несколько строк. Сделав свое черное дело, Тиф мало-помалу прекратился в Ловодской школе. Огромное число несчастных жертв, похищенных этой болезнью, обратило на себя внимание публики, по настоянию которой были расследованы причины, способствующие развитию этой болезни. В ходе этого расследования... Были открыты факты, вызвавшие всеобщее негодование. Нездоровая местность, количество и качество нашей пищи, гнилая стоячая вода, которой мы все пользовались, нищенская одежда учениц — все это выплыло наружу. Эти факты послужили отнюдь не к чести мистера Броккельгерста, но зато школе они пошли на пользу. Несколько богатых и благожелательных лиц пожертвовали значительные суммы на постройку подходящего здания в более здоровой местности. Были введены новые уставы, последовали улучшения в питании и одежде. Школьные капиталы поручили непосредственному надзору и управлению комитета из доверенных лиц. Мистер Брокергерст, которого в силу его фамильных связей и богатства нельзя было устранить совсем, сохранил за собой должность казначея, но, чтобы иметь возможность его контролировать, ему дали двух помощников. Должность инспектора он также должен был делить с другими лицами, обладавшими способностью соединять строгость с разумной снисходительностью. Преобразованная таким образом школа сделалась истинно полезным учреждением. После этих радикальных изменений Я пробыла в ней еще восемь лет, шесть лет ученицею и два года наставницей. В продолжение этих восьми лет дни мои были чрезвычайно однообразны, однако я не чувствовала себя несчастную, ведь жизнь моя была деятельной. Я училась очень прилежно и была любима многими преподавательницами, расположением которых я очень дорожила. В старшем классе я стала лучшей ученицей, и по окончании курса мне предложили должность наставницы. На этом месте я прослужила два года, по истечении которых во мне произошла перемена. По большей части она была вызвана тем, что мисс Темпл вышла замуж. После преобразования нашей школы мисс Темпл по-прежнему оставалась директрисой. Своими знаниями я во многом обязана ее просвещенному руководству. Ее общество и ее дружба были для меня самым лучшим утешением. Она была мне не только наставницей, она заменила мне мать. И вдруг я лишилась ее. Судьба в образе достопочтенного мистера Несмита, священника и превосходного человека, достойного такой жены, стала между мной и мисс Темпл. До сих пор с тоской вспоминаю ту минуту, когда она после венчания, одетая в дорожное платье, села со своим мужем в почтовую карету. Долго я следила за удалявшимся экипажем, уже не стараясь сдерживать слез. С ее отъездом я почувствовала, что снова осталась сиротой. Несколько часов я ходила по комнате, стараясь разогнать тоску. Открыв окно, долго смотрела я на дорогу, невольно вспоминая то время, когда сама ехала по ней в почтовой карете. Мне показалось, что с тех пор, как я приехала в Ловуд, прошла целая вечность. Все эти годы я ни разу не выезжала из Ловуда. Все каникулы я проводила в школе. Миссис Рид ни разу так и не прислала за мной. Не получая писем, я не имела никакого представления о том, что происходит вне стен школы. Мне были известны только школьные обязанности, обычаи и правила. Моя жизнь стала столь безрадостной, что у меня появилось страстное желание изменить ее. Но как это сделать? В это время прозвонил звонок, призывавший детей к ужину, и я должна была отправиться в столовую. Нить моих размышлений была прервана, и я не скоро могла возобновить ее. Даже вернувшись после ужина в свою комнату, я была лишена такой возможности, со мной жила еще одна наставница, любившая на сон грядущий поболтать о разных глупостях. С нетерпением ждала я той минуты, когда она заснет. Мне казалось, что стоило мне только вернуться к моим мыслям, волновавшим так сильно мою душу, как вдохновение придет мне на помощь, и поможет отыскать ответ на мучивший меня вопрос. Когда мисс Грайс, наконец, захрапела, я вздохнула свободно. Теперь я снова могла предаться своим размышлениям. Чтобы изменить мою жизнь, мне нужно покинуть Ловут и найти себе другое место, — говорила я сама с собой. Как же отыскиваются новые места? В подобных случаях обыкновенно обращаются к друзьям, а у меня нет ни друзей, ни знакомых. Но ведь много на свете людей, которые, подобно мне, не имеют ни родственников, ни друзей. Что они делают, когда подыскивают себе новые места? Тщетно пыталась я разрешить этот трудный вопрос. От сильного напряжения у меня застучало в висках. В хаосе перепутанных мыслей не было ни одной, за которую мог бы ухватиться мой утомленный разум. Скочив с кровати, я несколько раз прошлась по комнате, но быстро замерзнув, легла снова. Вероятно, пролетавшая мимо добрая фея, жалившись надо мною, шепнула моей подушке, что нужно сделать. Едва я к ней прикоснулась, как в голову мне пришла замечательная идея. Люди, желающие получить место, печатают объявления в газетах, и ты должна сделать то же самое. Как же это сделать? Я не имею никакого понятия о газетных объявлениях. Стараясь рассуждать логически, я предположила, что, вероятнее всего, мне следует послать объявление вместе с деньгами в редакцию газеты и попросить редактора, чтобы он напечатал его. Обдумав этот план и оставшись им довольной, я, наконец, заснула крепким сном. На следующее утро, встав раньше всех, я написала такое объявление. Молодая особа, опытная в преподавании, желает получить место в семействе, в котором есть дети не старше 14 лет. Преподает английский и французские языки, географию, историю, рисование и музыку. Адресовать в Лоутон в почтовую контору на имя Джи Э. E. Этот документ пролежал целый день под замком в моем комоде. После чая новая директриса позволила мне пойти в Лоутон, где мне нужно было сделать кое-какие покупки. Мне пришлось идти две мили, но все-таки я засветло пришла в город. Побывав в двух-трех магазинах, я отнесла пакет с моим объявлением в почтовую контору. На обратном пути все время лил проливной дождь, так что я вернулась домой в насквозь промокшем платье, но с облегченным сердцем. Следующая неделя показалась мне очень длинной, но так как все в мире конечно, то и она прошла. И в один прекрасный осенний вечер я снова отправилась в Лоутон. Хотя дорога, по которой я шла, была очень живописна, я не обращала на это никакого внимания. Я думала только об одном — получу я ответ или нет. Сначала я зашла в башмачный магазин, где с меня сняли мерку. Потом побежала в почтовую контору, которую содержала пожилая дама. Она носила роговые очки и вязаные на рукавники. «Нет ли писем на имя Дж.Э?» — спросила я замирающим сердцем. Взглянув на меня сквозь очки, она открыла выдвижной ящик. Так долго рылась в нем, что я начала терять надежду. Наконец, найдя письмо... Она минут пять держала его перед глазами и, затем, глядя на меня инквизиторским взглядом, медленно передала его мне через конторку. «Больше ничего нет?» — спросила я. «Нет», — буркнула старуха. Я положила письмо в карман и направилась домой. Правила школы требовали, чтобы я вернулась ровно в восемь, а было уже половина восьмого. Вернувшись в школу, я также не могла его распечатать, так как мне нужно было присутствовать в классе при повторении уроков. Затем была моя очередь читать вечернюю молитву и вести учениц в спальню. Поужинав с классными дамами, я вернулась в свою комнату в сопровождении мисс Грайс, любительницы болтать до поздней ночи. В нашем подсвечнике был небольшой огарок, и я боялась, что мисс Грайс будет болтать до тех пор, пока он не погаснет. Но, к счастью, вкусный ужин произвел на мою подругу снотворное действие. Она захрапела раньше, чем я успела раздеться. Вынув из кармана письмо и распечатав его, я прочла следующее. «Если Дж. Э. Поместившая в газете свое объявление в прошлый четверг действительно обладает знаниями и опытностью в преподавании, и если она может представить удовлетворительные свидетельства о своих способностях, то ей могут предложить место воспитательнице десятилетней девочки с жалованием в 30 фунтов стерлингов. И если Дж. Э. согласна на эти условия, то ее просят прислать аттестат и рекомендации, а также сообщить имя, фамилию и место жительства. Адрес. Мисс Фэйрфакс, Торнфельд, Близ, Милкота. Я долго рассматривала полученное письмо. Почерк был старомодный, довольно нетвердый, ясно показывающий, что письмо было написано пожилой особой. Это обстоятельство несколько успокоило меня. Я сильно трусила, так как, действуя без всякого постороннего совета, я опасалась попасть в неловкое положение. Я уже представила себе эту пожилую особу в черном платье и вдовьем чепчике. Несомненно, что имение, где она живет, находится в живописной местности. Несмотря на все мои усилия, мне не удалось нарисовать точной картины этого имения». Тогда я отыскала на карте город Милкот, который, по моим соображениям, был расположен гораздо ближе к Лондону, что уже говорило в его пользу. К тому же Милкот был фабричный город, следовательно, в нем много людей, событий, жизни, а мне ведь так надоела здешняя однообразная жизнь. Свеча погасла, и я легла спать. На следующий день... Я приступила к выполнению задуманного мною плана. В полдень после утренних занятий я сказала директрисе, что намерена поступить на другое место, где могу получать вдвое больше того, что я получала в Ловуде. Я попросила ее, чтобы она сообщила это мистеру Броккельгерсту и другим членам комитета. Она согласилась исполнить мою просьбу. Когда мистер Брокльгерст узнал о моем желании, то объявил, что необходимо уведомить об этом миссис Рид, как мою ближайшую родственницу. Последняя ответила, что предоставляет мне полнейшую свободу в моих действиях. Получив подобный ответ, члены комитета выдали мне похвальный аттестат, в котором было подробно описано мое поведение, прилежание, успехи в науках и мои учительские занятия по окончании курса в Ловуде. Копию с аттестата я послала миссис Ферфакс. Она ответила, что вполне довольна отзывами, которые получила обо мне, и что она просит меня через две недели приехать в ее дом в качестве гувернантки. Две недели пролетели незаметно в различных хлопотах и приготовлениях к отъезду. Мой гардероб был не особенно велик, но вполне достаточен для молодой девушки, живущей своими трудами. Я уложила все свои вещи в тот самый сундук, с которым восемь лет тому назад приехала из Гетцгеда. Наконец, наступил последний день моего пребывания в школе. Сундук был упакован, адрес на него был наклеен. Через полчаса должен был приехать извозчик, чтобы увезти его в Лоутон. На следующий день рано утром я должна была поехать туда, чтобы сесть в почтовый дилижанс, который ехал в Милкот. Я тщательно вычистила свое черное шерстяное платье, приготовленное для дороги. Перчатки, муфту и шляпу я положила на видное место. Я пересмотрела все ящики, боясь позабыть что-либо. Покончив со всем этим, я села отдохнуть. Как я не старалась успокоиться, но все было напрасно. Тревожные мысли преследовали меня. Я сильно волновалась при мысли, что с завтрашнего дня начнется для меня новая жизнь. Что ожидало меня за стенами школы? Чтобы хоть как-то развеяться, я вышла в коридор, где встретила служанку. — Мисс, — сказала она мне, — вас спрашивают внизу. — Без сомнения, это извозчик, — подумала я, быстро сбегая с лестницы. Чтобы попасть в кухню, мне нужно было пройти мимо комнаты учительниц. Едва я успела подойти к ней, как чей-то голос окликнул меня. «Вот она, вот она!» «Всегда была уверена, что узнаю ее!» Раздалось невдалеке от меня. Оглянувшись, я увидела, что передо мною стоит женщина, по виду похожая на служанку. Несмотря на некоторую полноту, она была миловидна. У нее были черные волосы, темные глаза и прекрасный цвет лица. — Ну, отгадайте, кто я, — сказала она таким голосом и с такой улыбкой, которые мне показались как будто знакомыми. — Неужели вы меня совсем позабыли, мисс Дженни? Едва она успела окончить последнюю фразу, как я бросилась к ней на шею с восторгом, целуя и обнимая ее. «Бесси!» — могла я только проговорить. Она же, смотря на меня, то плакала, то смеялась. Затем мы пошли с ней в приемную комнату. И здесь, подле камина, стоял мальчик лет трех в шотландской куртке и таких же штанишках. «Это мой сын», — сказала Бесси, указывая рукой на него. «Разве ты вышла замуж?» «Да уж скоро будет пять лет, как я замужем». «За кого же ты вышла?» За кучера Роберта Ливин. Кроме этого, мальчишки у меня еще и дочь, которую я назвала Дженни. Как зовут твоего мальчика? Побби. Так ты больше не живешь в Гетцгиде? О, я живу там же. Мы с мужем живем в дворницкой, так как старый дворник ушел. Ну, а как поживает семейство миссис Рид? «Расскажи мне о них все, что тебе известно. Но прежде сядь, моя дорогая Бесси!» «Однако нельзя сказать, чтобы вы подросли и пополнили», — продолжала миссис Ливин. «Вероятно, вас плохо кормили. Знаете, мисс Дженни, и Элиза выше вас на целую голову, и вдвое полнее». «А Джорджиана должна быть очень красиво?» — спросила я. «Да, она настоящая красавица». Прошлую зиму она ездила с матерью в Лондон. Говорят, что там все восхищались ее красотою. Даже один лорд, влюбившись в нее, хотел жениться на ней, но родные не позволили ему. Они обошлись бы и без этого позволения, если бы не мисс Элиза. Когда они убежали, чтобы обвенчаться, их догнали и вернули назад. Мисс Элиза выдала их. Я думаю, что это она из зависти». Теперь сестры живут, как кошка с собакой. Целый день они грызутся и ссорятся. А как поживает Джон Рид? Очень плохо, мисс Дженни. Он не оправдал надежд, миссис Рид. Он учился в университете, но его оттуда выгнали. Плохо он кончит, если не исправится. Какова его наружность? Он очень высокостроен. Некоторые находят, что он красив, но у него такие толстые противные губы. Что поделывает миссис Рид? Она сильно располнела и выглядит неплохо, но, думаю, на душе у нее неспокойно. Дурное поведение сына сильно огорчает ее. Вы себе и представить не можете, сколько денег он тратит. Не она ли послала тебя ко мне, Бесси? Нет, не она. Когда я узнала, что от вас получено письмо и что вы собираетесь в дальний путь, я подумала, что надо повидаться с вами перед вашим отъездом. Я заметила, что глаза Бэси, устремленные на меня, выражали уважение, но не восторг. Не утерпев, я все же задала ей вопрос: Боюсь, Бэси, ты не нашла во мне того, чего ожидала? Нет, я этого не могу сказать. Из вас не могла бы выйти красивая девушка. Вы и ребенком были не особо красивы, но вы не дурные, и у вас вид знатной дамы. Этот правдивый ответ, надо сознаться, был не очень приятен для меня. Кто в мои годы не желает быть красивой? «Новые, я думаю, очень образованы», — сказала Бесси, как бы желая этим утешить меня. «Играете ли вы на рояле?» «Немного». Так как в комнате, где мы сидели, стоял рояль, то она подошла к нему, открыла его и попросила меня сыграть что-нибудь. Когда я сыграла два вальса... Она была в восторге от моей игры. «Наши барышни не умеют так играть», — проговорила она с торжеством. «Я была уверена, что вы превзойдете их в науках. Умеете вы рисовать?» Над камином висит одна из моих работ. Это был пейзаж, написанный акварелью. Я преподнесла его директрисе школы в знак благодарности за ее любезное ходатайство перед школьным комитетом. Но это бесподобно, мисс Дженни Даже учитель рисования наших барышень не сумеет нарисовать такой картины а О них уж и говорить не стоит Знаете ли вы французский язык? Да, я говорю по-французски Умеете шить и вышивать? Да, конечно, Бесси Вы настоящая леди, мисс Дженни С вашими знаниями вы далеко пойдете И вам нечего горевать о том, что ваша гордая родня не желает вас знать. Да, кстати, мне надо спросить вас кое о чем. Слышали ли вы когда-нибудь о родственниках вашего отца? Никогда. Миссис Рид всегда говорила, что они бедные и незнатные, но я думаю, что это неправда. Семь лет тому назад к нам приезжал какой-то мистер Эйр, который сказал, что желает вас видеть. Он выглядел как состоятельный джентльмен. и Я полагаю, что это был брат вашего батюшки. Когда миссис Рид объявила ему, что вы в школе за пятьдесят миль от ее замка, то он был очень огорчен. Отчего же он не приехал ко мне? Он не мог, так как корабль, на котором он намерен был отправиться куда-то за границу, через два дня отправлялся из Лондона. Куда же именно он собирался ехать? На какой-то остров. «Где жители делают вино?» Буфетчик сказал мне название этого острова, да я позабыла. «Не Мадейра ли? «Да, верно, теперь я припомнила». «И он уехал?» «Да, он пробыл у нас всего несколько минут». Миссис держалась с ним очень гордо. После его отъезда она назвала его жалким торговцем. «Мой муж думает, что он торгует винами». «Очень возможно», — ответила я. а может быть он агент или служащий винодельческой фирмы. Поболтав еще около часа, мы расстались. На следующее утро мы снова увиделись на несколько минут в Лоутоне, пока дожидались дилижансов. Она поехала в направлении Гетцгеда, а я в Милкот, где меня ожидали новые обязанности и новая жизнь. Глава одиннадцатая Новую главу романа можно сравнить с новым актом драмы. Поднимаю перед вами занавес, дорогой читатель. Представьте себе, что видите в Милькоте небольшую комнату гостиницы «Георг». Она освещена висячей лампой и ярким пламенем огня, разведенного в камине, который украшен орнаментами. На стенах висят картины, а на полу послан ковер. Я же сижу подле камина в бурнусе и шляпе и стараюсь отогреть свои окоченевшие пальцы. Меня страшно утомила шестнадцатичасовая езда. Я выехала из на утром в четыре часа, а вечером в восемь часов дилижанс остановился у ворот гостиницы. У меня было не совсем спокойно на душе, так как я ожидала, что кто-нибудь из Торнфильда встретит меня, но мои ожидания не оправдались.